Томас пристально смотрел на Айна. Что он наделал? Почему вообразил, что эту женщину интересуют его проблемы? Нужно было немедленно уйти и оставить ее в покое. Забыть. Но Айна выглядела такой слабой, будто вот-вот потеряет сознание. Она опустилась на колени среди кусочков пасты, словно разбила самое ценное, что у нее было. Из ее глаз хлынули слезы, и Томас испугался, что она поранится об осколке. «Где здесь тряпка и швабра?» Томас понял... что должен хотя бы прибраться. Ему было неудобно прикасаться к Айна, но надо было помочь ей лечь. Когда он положил руку ей на плечо, Айна вздрогнула, словно он был ядовитой змеёй или слизником. "Спокойно", сказал Томас таким тоном, каким дядя Ромало обычно разговаривал со своими лошадьми. "Не волнуйтесь, это я, Томас. Присядьте на диван". Айна оказалась в безвыходной ситуации. Всё было разрушено, но рассказать об этом Томасу она не могла. Не могла произнести эти ужасные слова, поделиться своими воспоминаниями, болью, стыдом. Не была в состоянии признаться, что она — предательница. Как поступит Томас, если узнает? Исчезнет и больше никогда не вернется. Ненависть в его взгляде была бы для нее невыносима, да и в ее собственных глазах эта ненависть поселилась бы на многие дни. Айна села на диван, прислонившись головой к стене. Во рту снова возник тошнотворный привкус. Она больше никогда не сможет пить березово-смородиновый чай. Придется выбросить все запасы». Поиски увенчались успехом. В шкафу около уборной Томас обнаружил ведро и швабру. Как-то в армии он нахамил младшему офицеру, его заставили чистить туалет. Как раз тогда им по ошибке выдали протухшие пирожки с мясом, и половина роты мучилась по носам. По сравнению с этим, топинанда была мелочью, хоть и липла к пальцам и издавала резкий запах. Он старался выглядеть тем настоящим мужиком, которым так никогда и не стал. Впрочем, Айна об этом не знала. Для неё он был человеком, восставшим из мёртвых и возможно обладающим суперсилой. В комнату зашла рыжая и стала принюхиваться, после чего направилась к осколкам, и Томас испугался, что она станет их облизывать. Но нет. Кошка фыркнула, подошла к ногам Айна, потёрлась о них, запрыгнула к ней на колени, положила голову на грудь и замурчала. Айна поднесла к носу правую руку и зажала ноздри большим и безымянным пальцем. Затем стала открывать их поочерёдно и медленно дышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Этот странный ритуал выглядел настолько интимным, что Томас старался не смотреть, лишь слушал, как её дыхание замедляется и попадает в такт кошачьему мурлыканью. Маттео пола несколько успокаивало. Томас так старался, словно от этого зависела его жизнь. Запачканной тряпкой он отнёс к сауне и вымыл их с диггтярным мылом водой из печного горшка. Вскоре они уже сохли на верёвке, похожей на праздничные флажки. Возвращаться в дом было неловко, и он раздумывал не уйти ли. Утром он выписался из гостиницы. Денег оставалось немного, да он и не хотел, чтобы Пава знал о его местоположении. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы просить у Айна разрешения переночевать. Томас сел на крыльцо и стал гладить жемчужину. Это короткое свидо лапарское лайка наверняка было для Айна надёжной защитой. Его уже сала мысль о том, что сам он приносил людям лишь проблемы. Должно быть Пава прав, лучше будет вернуться в Рокастраду и пересидеть там какое-то время. Он договорился прочитать весной курс в Хельсинкском университете. Отменить ли его? Вдруг бегемот с Хамером заявится на лекцию и добавит в свой список нескольких студентов латинистов, которые придут послушать Томаса. Да ладно, лупа Вряд ли они читают университетскую программу. А что если сменить имя, девичью фамилию матери, он наверняка сможет использовать. Имя Пьетро Пиццагали тоже звучало занятно, но его он уже назвал Нискинино. Слишком много мыслей. Вдруг ему в голову пришла нелепая идея искупаться. День был жаркий, озёрная вода тихо плескалась и казалась не такой, как в тот день, когда он в ней оказался, а тёплой, завущей, очищающей и дружелюбной. Вода была вовсе не тем ледяным убийцей, с которым пришлось сражаться за жизнь. Если он войдёт в неё по своей воле, то подчинит её себе. Или нет? Он уже был готов раздеваться, как вдруг открылась дверь. А тайна пахла зубной пастой, но в лице по-прежнему не было ни кровинке. Извините, сказала она. Томас вскочил. Это я должен извиняться, являясь без предупреждения и начиная рассказывать всякие мерзости. Скажите, где ближайший отель? Не хочу возвращаться в Хельсинки до понедельника, пока не будет готова банковская карта. Тогда же на 5 часов у меня билет на паром до Травемюнде. Повезло, что нашлось местечко. В Финляндии мне осталось провести всего несколько ночей. Томас почувствовал, что говорит какую-то ерунду, но быть может, Айна станет спокойнее, если она будет знать, что скоро он перестанет её беспокоить. Значит, вернётесь в Италию на машине? Да, в Рокастраде продам её одному авторемонтнику, дядиному знакомому. У него во дворе чего только нет, от старых фиатов до ягуара. Пава предложил сжечь эту рухлядь, но я перестал слушать его советы. «Кто такой Пава?» — спросила Айна. Томас понял, что сказал лишнее, но было поздно. «Приятель, у которого машина оставалась в гараже, тот самый, которого я просил о помощи». Томасу очень хотелось сменить тему. Пава не должен узнать о существовании Айна. В его телефоне накопилось множество пропущенных вызовов от человека, которого всего неделю назад он считал своим лучшим другом. Хреново лупа, что никого более надёжного у тебя не оказалось. Возможно, лучшего ты не заслуживаешь. Драный Томас, почему не берёт трубку? Куда он подевался? Пауло звонил в хелку. Там по имени Томас Лупа никого не оказалось. Просто не разглашает информацию или тот выписался? Похоже, стоит сходить в гостиничный бар поискать там. Томас обещал забрать машину на выходных. Пава вспомнила обо всех ошибках, которые допустил. Сразу после аварии нужно было заявить об угоне Форда, отвезти его на какой-нибудь карьер и сжечь. Уж наверняка страховка бы всё покрыла, и парень не оказался бы в убытке. Он ведь знал, что эти чёртовы отморозки не захотят связываться с полицией. Они живут в своём мире, по своим законам. Это сыграло бы Пава на руку. Через 10 минут должно было начаться совещание. Он ненавидел переговоры в пятницу вечером, но в этот раз с этим ничего нельзя было поделать. У Карлссона было всего несколько часов до возвращения в Стокгольм, а перезаключение договора с его фирмой было жизненно важным делом. Если Павлу удастся выторговать более выгодные условия, перспективы откроются безграничные, и его ждёт как минимум повышение. Он даже будет рад поработать какое-то время в шанхайском филиале подальше от Вероники. В последние дни их общая тайна начала тяготить его. Да ещё этот долбаный Томас к ней заявился. За его визитом последовал весьма истеричный звонок от Вероники, мол, она не поедет к клиенту, пока Пава не скажет ей, что Томас нёс чушь. Пава, разумеется, так и сказал, но она вынудила его встретиться вечером. Пава начал ощущать, как сильно всё это его достало. Впрочем, Когда эта женщина вошла в комнату, его первая мысль оказалась привычной. Вероника была неотразима. Белый костюм, подчёркивающий фигуру, красная помада, каблуки на которых большинство женщин ходить не умеет. Не хватало одного той самоуверенности, которая всегда привлекала в ней Паава. Обычно Вероника хорошо знала, чего хочет и как это получить. Теперь же по ней этого видно не было. Они всегда встречались у Паава в северной тапиоле. Это было безопасно, оправдание всегда было наготове. Вероника приезжала по работе. Они обсуждали освещение в разных комнатах, но заканчивались эти переговоры чаще всего в спальне. Выпеш чего-нибудь, спросил Пава, поцеловав Веронику в щёку. Её кожа показалась ему дряблой и уж не мешки ли у неё под глазами? Я за рулём, а выпью эспрессо двойной. Пава подумал было о Каньеке, но решил не терять контроль. Ему предстояло придерживаться той же легенды, что и раньше. Он своими глазами видел, что байкеры поднимались с земли. Он бы ни за что не уехал, если бы понял, что они серьёзно пострадали. Он ведь ответственный гражданин. Впрочем, подумал он и о том, что от парней в жилетах лучше держаться подальше, тем более с такой спутницей. Признаюсь, он постарался изобразить максимально неотразимую улыбку, но вот заставить улыбаться глаза было сложнее. Прежде всего я хотел уберечь тебя. Я прекрасно понимаю, что твоя жизнь разрушится, если Каспер о нас узнает. Ты ведь сама понимаешь, Вероника. Я всегда думаю о том, как будет лучше для тебя. Паво пошёл на кухню, чтобы совладать с выражением своего лица. Он ненавидел присмыкаться. Он ведь не Томас, который всегда был готов признать себя слабоком и кретином, лишь бы избежать птасовки. В детстве Томас был тряпкой, И ранние годы, проведённые в Италии, никак не способствовали его адаптации к школе в спальном районе Хельсинки. Кроме него, новоиспечённых иммигрантов там не было, и этот полуитальяшка привлекал к себе внимание. На счастье Томаса мать крестила его лютеранином, и всё же на него годами сыпались оскорбления на тему педофилии папы Римского, будто он исповедовал веру своего отца и был повинён во всех грехах. Особенно издевались над ним те, Кто вообще не разбирался в религии. В школе учились два сомолицы, один калумбиец, но это было другое. Томас же оказался белой вороной. Этот слабак был остер на язык и обладал чертовски хорошей памятью, что ещё больше разодоривало его мучителей. Они учились в пятом классе, когда Пава решил выступить арбитром в этих ситуациях. Ему ничего не было нужно от Томаса. С домашними заданиями он справлялся не чуть не хуже, чем этот неудачник. Внимание девчонок обеспечивало его харизма. Я на физкультуре он всегда сам выбирал себе команду. И вот он решил взять в свою команду Томаса. Это был типичный сортирный случай. Елканин решил, что в тот день Томосу надо бы искупаться в унитазе. Перед этим Елканин заставил Аханина туда помочиться. Томас попытался было сопротивляться, он никогда не сдавался без боя, по крайней мере, так думал Пава. Но четверо на одного это было слишком даже для Пава. Похоже, ребятам сильно не хватало мозгов. Что вы возите с этим макароне? В холодной воде его не сваришь. Он ивился в дверях туалета, словно бог с небес, и Елканин отпустил шею Томаса. В скорости трусишки не откажешь. Тот мигом заперся в кабинке, Пава отлил, спокойно пристроившись у жолоба среди парней и заодно продемонстрировав, что внизу живота у него уже появились первые волоски. Затем дождался звонка. Отец Елканин напускал в ход ремень, если узнавал, что сын получил замечание за опоздание на урок. "Пусть сегодня отлупят кое-кого другого", рассудил Пава. Когда остальные убежали, он постучался в кабинку. "Выходи, они ушли". Поначалу Томас решил, что это какой-то новый поворот и дальше будет ещё хуже. На следующем уроке физкультуры они играли в финский бейсбол. Томас привык получать то битой, то мячом, а подачи у него всегда выходили чертовски кривые. В этом национальном виде спорта Макарони ничего не смыслил. Но Пава заметил, что Словак неплохо бегает. Даже учитель с удивлением поднял брови, когда Пава выбрал в свою команду Томаса. В той игре они оба сделали по хоум рану. Однако издевательства после этого не прекратились. Даже в старшей школе бывало всякое, в том числе один случай, вспоминать о котором Пава не любил. Однако именно он сблизил их окончательно, превратил в братьев по оружию в слаженный дуэт. Пава включил кофемашину. Привычный хруст зёрен, успокаивающий запах, немного пены. Чашечку двойного эспрессо Веронике, другую себе. Женщина пристроилась в углу дивана, положила ногу на ногу и постукивала коричневыми ногтями по кожаной сигарного цвета обивке. Пава не хотел, чтобы в его доме всё было белым, но и к ярким цветам склонен не был. Он позвонил Веронике помочь с интерьером, поскольку та умела смотреть на этот вопрос глазами клиента. Прежние женщины Пава при помощи обстановки пытались самоурожаться. Хила через десятки замысловатых декоративных подушек, Анну через посуду с мумитролями, которую Пава потом продал на интернет-барахолке и выручил сумму, сопоставимую со стоимостью пары обуви ручной работы. Так что Веронике нравилось Пава. Никаких идиотских ролевых игр. Просто встречи и секс между двумя взрослыми людьми. Но, разумеется, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Он принес ей кофе, свою чашку стал пить стоя. Как бы это ни бесило, теперь придется изображать послушного мальчика. К счастью, Вероника разделяла его мысль о том, что полицию в это дело впутывать не стоит. Томас не хотел ни угрожать, ни шантажировать, убеждал ее Пава. Он честен, как младенец. «И это осложняет дело», — добавил он про себя. «Какому-нибудь мошеннику было бы проще диктовать свои условия, его можно было бы купить, в конце концов». А у Томаса не было слабостей, за которые его можно было бы дёргать, как за ниточки. И как бы он сам не устроил театр марионеток. Наверное, он запаниковал из-за того, что я весь день был занят на переговорах, а ему нужны были деньги. У него на счёте всего несколько сотен. Ясное дело, он вернёт то, что ты ему одолжила. Я позабочусь о том, чтобы он спокойно добрался до Италии. Его отъезд развяжет нам руки. Нас с тобой до сих пор никто не связывал с этой историей. И когда мы избавимся от машины, то вообще сможем забыть про этот мерзкий спектакль. Вероника посмотрела ему в глаза. Вот только не надо торговаться по-ава. Я тоже умею вести переговоры. Я могу сделать скидку на дом в 200 квадратов и участок в полгектара, но свою цену я знаю. Я работала с Каспером и привыкла иметь дело с дамами, чьи мужья могли оказаться ему полезны. Я умею играть в эту игру и даже лучше тебя. Всё-таки я взяла в руки карты лет на 15 раньше, чем ты. Не забывай об этом. Паво, вайню. Ты понимаешь, как эти байкеры вышли на Томаса? спросила Вероника. Лишь предполагаю. Похоже, у одного из них был видеорегистратор. Ты ведь помнишь, перед поездкой в Мустьон-Лину я пытался замазать номера, чтобы они нигде не засветились. Тебе ещё не понравилось тогда, что машина грязная. То есть, они не знают, что за рулём был не Томас. Он не сказал им, он не мог. Получается, только мы двое и Томас знаем правду о той аварии, подытожила Вероника. Они надолго встретились взглядами, читая мысли друг друга. Они всегда были хорошей парой и думали об одном и том же. Вот и сейчас. Павос глотнул слюну. Только не это. Но есть ли другой выход? Он не мог произнести этого вслух. Нужно было вести себя так же, как и после аварии: умыть руки и попытаться обо всём забыть.